Лондон сразу понял — она, даже со спины, это ее спина, ее волосы, хотя спутанные и перепачканы кровью. Сотни людей спускались по наклонному пандусу из огромного скотовоза и брели в низкое приземистое здание. На крыше красовалась вывеска бойня Укаря. После секундного колебания поднял пистолет — «И выстрелил в воздух!» «Произошло все именно так, как он мысленно репетировал тысячу раз. «Хелена!» «Она повернулась и увидела. Рот приоткрылся, чтобы что-то крикнуть, но в эту секунду грохнул еще один выстрел. С другой стороны Лондон похолодел. «О, боже!» «Споткнулся, чуть не упал, но побежал вперед». С каждым прыжком становилось заметнее, в каком состоянии Хелена. И в нем закипала такая ярость, какой он не испытывал ни разу в жизни. Он прицелился в стоящего за ее спиной солдата и на этот раз стрелял, чтобы убить. И даже не посмотрел, попал или нет. Хелену заметно качало. Чудовищно грязный окровавленный халат висел на ней, как тряпка. И то с рукой опять выстрел. Голова Хелены дернула, щека залилась кровью. — Беги! — хрипло крикнул он к машине. Б — Беги! — она, казалось, не поняла. — Беги! Я... «Тобой он поднял пистолет!» Охранники заметались из стороны в сторону. Только сейчас по их растерянности, по их повадкам он догадался, это не солдаты. Вырядили в форму каких-то негодяев. Измученные люди кинулись бежать к лесу, но многие не добежали. Не хватило сил, упали на полдороги. Похолодел от ужаса. «Где Хелена?» «Нет. Вот она прошла несколько метров. Сама не успеет». Он выстрелил в воздух и бросился к ней. Обхватил за талию и потолок щил за собой, молясь, чтобы она смогла удержаться на ногах. «Быстрее! Быстрее!» Выстрелы следовали один за другим. Куда они стреляют? По бегущим и падающим женщинам? Ландон оставил Вольво у подножия холма. Расчет был один, чтобы машина не бросалась в глаза. Оказалось удачно. По дороге им удалось спрятаться за грузовик, но в любой момент их могут заметить. На башмаках налипло по пуда грязи. Хелена начала медленно оседать. Она не сопротивлялась, но и не двигалась. — Я не дойду, — произнесла Хелена с потрясшим его спокойствием. — Умоляю, еще совсем немного. Она закашлялась. <свят> — Бессильный шепот. — Молли! — Со мной! — Молли, со мной! Она пробормотала что-то неразборчивое. До машины оставалось всего несколько метров. Но это был самый длинный пробег в его жизни. Лэндон рванул дверцу и кое-как затолкал Хелену на заднее сиденье. Она непрерывно стонала. Правая рука повисла плетью, кровоточащая рана на щеке. — Все будет хорошо! Лихорадочно бормотал он раз за разом. Дрожащими руками Лондон повернул ключ зажигания. Вольво пробуксовал на мокрой траве, но послушно двинулся, набирая скорость. Посмотрел в зеркало, там продолжалась суматоха. Вряд ли кому-то еще удастся спастись. Хелена. в машине остро пахло гнилью и разложением. Все будет хорошо, все будет хорошо, не бойся. Как? Ты узнал, прохрипела она и закашлась. Мы едем домой. Все остальное не важно. Постарайся не шевелиться. Ландон покосился на боковое зеркало и облегченно выдохнул. Их никто не преследовал. Хелена застонала. Ей нужен врач. Но ехать в больницу он не решался. Вот и перекресток. На дороге никого. Он повернул на юг. Солнце уже показалось из-за горизонта. По полям бродили клочья еще не рассеявшегося утреннего тумана. Хелена, как ты? Он попытался повернуть зеркало так, чтобы ее видеть. Она не ответила.